Глава 14 2 декабря дошли руки и до намытого летом богатства. Операция под кодовым названием Золотые реки началась. Сперва решил узнать и процентное содержание золота в добытом шлихе, отдельно из волчьего ручья и с речки погибших старателей. Приготовился к пробной плавке и, мурлыкая под нос, как тоскуют руки по штурвалу, приступил к работе. Да, давно не брал я в руки шашек, хотя сейчас больше подошло бы спеть «Привыкли руки к топорам». Ха! Кайлу, лопать и ружью. Вытяжку от ветряка я отключил, пока вполне хватает тяги прогретой печной трубы, да и шестеренки не утомляют своим грохотом. В дальнейшем предстоит подумать об их замене на ремень из прорезиненной ткани. Говорят, в столице такие имеются. Из кожи, увы, не подойдет. От дождя и мороза она быстро портится. Чтобы не возиться с плавкой в печи, я для разогрева и расплава тестируемого золотого шлиха смастерил в кузне аппаратик, который, по моей задумке, должен был стать гибридом паяльной лампы и примуса. Ну, что-то типа того. К сожалению, получившаяся хрень оказалась жуткой пародией на мой гениальный замысел. Грело плохо, а керосин жрала со страшной силой. При этом у меня возникали опасения: не взорвалась бы она? Но надо признать, сплавка это недоразумение все же справилась. Начал как обычно: кончиком пламени горелки хорошенько прогрел тигель, посыпал его дно бронекислым натром в быту именуемым бурой потом расплавил его, постаравшись разогнать по всему тиглю, и всыпал горстку шлиха. Подогрел все, сверху опять бурый подсыпал и продолжил греть дальше. Наконец золотишко потекло и собралось в шарик, плавающий в жидкой буре. Нормально. Перестаем греть и, дождавшись застывания золота, вытаскиваем образовавшийся слиток пинцетом. Тут важно постоянно щупать его спицей. Нужно уловить момент, когда металл чуть затвердеет — а бура еще нет, иначе, остывая, она приклеит расплав к тиглю. Ага, вытащили, бросили воду и сразу сыплем в тигель вторую партию шлиха. Затем повторяем всю процедуру. Следом очищаем слитки от буры. Опа, как замечательно! Цвет у обоих слитков насыщенно желтый, значит, серебра немного. Шлепаем по каждому молотком и особой хрупкости не наблюдаем. Выходит, и гадких примесей мало. Теперь пойдем к портному. У него есть одна полезная в данной ситуации вещичка, так называемый пробирный камень, кремнистый сланец черного цвета. Если по нему силой провести благородным металлом, останется черта. По ее цвету можно определить примерную пробу металла, а, повозившись с эталонными пробниками, и точную. Для этого рядом с чертой уже известной пробы Проводим черточку исследуемого сплава и потому, насколько цвет этих черточек после легкого травления кислотой отличается друг от друга, узнаем более верное значение. Да, сложновато, но в современных условиях лучшего тестирования просто нет. Валерий Яковлевич при покупке ювелирных изделий у посторонних продавцов всегда такой проверкой занимается. А то устрил здесь предостаточно. Могут вместо золота и серебра что угодно подсунуть. Портной взялся за принесенные мной образцы с энтузиазмом, при этом подробно объясняя свои действия, а я ж, как обычно, не знаю, и минут через двадцать, поплесав с эталонами, вынес вердикт. Оба слитка имеют примерно 88 восьмую пробу Российской империи, соответствующую 920 двадцатой метрической. Очень даже сладко, я ожидал худшего. «Александр, позвольте дать вам совет». Портной задумчиво рассматривал слитки. Конечно, я вас внимательно слушаю. Вам повезло с купленным золотом. Можете пускать его в дело без предварительной очистки. Серебро в нем имеется, поэтому для получения той пробы, с которой вы собираетесь работать, остается добавить медь. Поверьте старому человеку, в Сибири так поступают почти все. Чистят лишь сильно загрязненный металл. Если пожелаете, я могу поговорить с нашим соседом Николаем Михайловичем. Он объяснит правила расчета лигатуры. «Светиться перед ювелиром? Нет уж. Спасибо за совет, пожалуй, воспользуюсь им. Но не стоит беспокоить уважаемого Николая Михайловича. Менять лигатуру я умею. На днях зайду к вам с новыми образцами, и мы оценим точность моих расчетов». «Что ж, удачи. С нетерпением буду ждать вас, молодой человек». Так, да, химичить со шлихом не нужно, уже проще. Медь Валерия Яковлевич рекомендует купить в аптеке. Она там хоть и дороже магазинной, но зато достаточно чистая. Сейчас аптеки очищенными металлами торгуют и керосином, его здесь, кстати, фотогеном называют. Ну, полный отпад. Какая-то аптечная мафия в стране орудует не иначе. А портной о ювелирных премудростях что-то чересчур хорошо осведомлен. Тесно общался с соседом-ювелиром на эту тему? Вполне может быть. Они иногда сидят вечерами и под кувшинчик вина разговоры ведут. Остается надеяться, обо мне на этих посиделках лишнего не болтают. Весь оставшийся день посвятил переплавке золотого песка в прямоугольные бруски. Только на этот раз я в тигель еще и чистый кварцевый песочек подсыпал. Он слегка чистит сплав от примесей. Стремясь добиться граммовых слитков, тщательно взвешивал шлих. Сто-граммовый самородок раздолбал молотком. Его проще по частям расплавить». Эх, точные аптечные весы стоят довольно дорого, но без них не обойтись. Хреново, что гирькие разновесы в старорусских единицах измерения. Доля золотник, лот, фунт. Никак не привыкну к ним. Все стараюсь на килограммы и граммы пересчитывать. Перепачкал все закупленные тигли. И на следующий день пришлось их очищать, обтачивая. После окончательного взвешивания переплавленного шлиха получилось Пять килограммов, 254 пятьдесят грамма золота 920 двадцатой пробы. Ох, и богатенькие же мы буратинки! Из этой груды металла можно огроменную кучу ювелирки нашлепать. Перед продажей украшений из наследства Александра Полтовского я аккуратно срисовал все клейма, которые на них нашел. Без клеймения мне, собственно, ручно изготовленные побрякушки не продать». Теперь могу штамповать вещички с английскими, австрийскими, швейцарскими, немецкими, ну и, само собой, разумеется, русскими пробирными клеймами. Изделия полтоских имели разные пробы. Значит, для работы мне нужны разные сплавы. Медь закуплена и даже мелко нарезана. Лигатура рассчитана, так как меня когда-то учили. Металл взвешен и отмерен. Опять плавим слитки и по чуть-чуть добавляем в жидкое золото медную крошку. Вечером у Портнова проверим точность расчетов и мою сноровку. Надо завтра еще и сейф у Потапа Владимировича заказать. Да и железную дверь вместо деревянной не помешает в подвале поставить, а то задолбало перетаскивать все из лаборатории в мою комнату. Сундук с стаником и обратно. Ценности должны храниться под надежной защитой. С утра, правда, перед отправкой в кузню, я был вынужден ввязаться в разборки с женским коллективом космет -салона. Софа пригласила меня на визуальный осмотр кандидаток в косметологи. Вдруг что интересное подскажу. Я ведь, в отличие от нее, с персоналом подобных заведений общался. Знахарка-умница внела моим советом. У всех шести девчонок лички красивенькие, с чистой, без кожей. Вот к таким косметологам клиенты с радостью пойдут. Внимательно осмотрев представленных девиц, указал на трех с плохо ухоженными руками. Если девушки в 15-17 лет не умеют следить за своей внешностью, специалистов должного уровня из них, боюсь, не получится. Выяснилось, они из переселенцев. Семьи бедные. И чтоб не быть обузой в доме, девчата подрабатывали прачками. Им доводилось то в горячей воде белье стирать, то в холодной речной полоскать. С такой работой о красоте рук нечего и думать. — Да, загвоздочка. — отвел харку поговорить. — Софа. А не заменить ли этих троих? Неким. Другие или хуже выглядят, или для дела не годятся. Можно и не таких молодых подыскать. Те, кто лицом пригож, все уже замужем. И ни одна из них к нам работать не пойдет. У каждой свой дом и хозяйство. Тем более подписывать договор на пять лет, как ты предлагаешь, никто не будет. Сам посуди. Кто же из замужних согласится пять лет детей не иметь? Да их мужья прибьют за такое и на хорошие заработки не посмотрят. «Блин, придется решать проблему кардинально». «А эти трое договор видели и готовы его подписать?» «Да, остальные тоже». «Значит, они у тебя первые кандидатки на комплекс лечебных процедур для рук. Начнешь отрабатывать на них свои методики. Полагаю, лучше их к нам забрать. В родном доме не дадут девушкам без дела сидеть. Соответственно, и руки беречь они вряд ли смогут. В результате лечение твое может прахом пойти». Нет уж, выделим им одну комнату в крыле прислуги. Пусть живут здесь и занимаются лишь салоном. Как, кстати, у остальных с проживанием родственниками. Все не из богатых семей, но ну и не нищенствуют. Живут недалеко от нас. Я и с родителями их переговорила. Всех устраивает работа дочерей по договору. Конечно, если за пять лет замуж не выйдут, перестарками окажутся. Но с солидным денежным приданным без мужа не останутся. «Молодец, все продумала. Вот только выглядит в последнее время наша мамуля-красотуля как-то не очень. Тяжеловато ей командирская должность дается. Пока мы втроем жили, и руководить в основном Машкой приходилось, легко справлялась. А сейчас, с увеличением персонала, она с каждым днем смотрится все более и более растерянной». «Нехорошо получается, Сашок. Сбросил домашние хлопоты на хрупкие женские плечи и погряз в своих заботах. А ведь что годилось для хутора, для городской усадьбы не подходит. Нельзя на Софу сразу кучу дел навьючивать. Надо ее постепенно к активной жизни приучать. Что ж, стало быть, возьмем муштру не до косметологов на себя. Опыт как-никак есть. У меня в прошлой жизни 90% сотрудников ювелирного завода были женщины. Тот еще серпентарий. «Отлично!» Тогда заключай договора и начинай обучение. Я тебе помогу и пригляжу за салоном. Но новых кандидаток продолжай подыскивать, не забывая о будущем расширении дела. На производство косметики и на мыловарню тоже люди нужны. Да, совсем забыл. Сестренка мне тут плачется. Марии обслуживать никого не будет. Ух ты, какие мы грозные стали. Похоже, Машка достала ее просьбами о работе в салоне. Эта мелочь любого достанет. Но ведь нужно же куда-то пристроить нашу непоседу. Иначе она мне весь мозг вынесет. Из подвала я ее уже несколько раз выпроваживал. Общение с кислотами и плавка металла не для такой малявки. Вот года через два, когда подрастет, подумаю. А нынче ей можно позволить лишь доводку и полировку свежеизготовленных изделий. Пожалуй, стоит подыграть Софи. Какое обслуживание? Ни в коем случае. Она обязана руководить». На хуторе вам обеим показывались и объяснялись действия косметолога. Теперь пусть Мария старательно отрабатывает эти навыки, чтобы стать лучшей, а потом учит остальных и контролирует их деятельность. Но, Софа, я тебя умоляю, ни один клиент не должен видеть ее за рабочим столом. Максимум для нее это ходить по залу и давать ЦУ. Эм, ценные указания. Знахарка неуверенно кивнула. А взгляд был такой, словно я ее в чем-то обманул. «Давно подметил, как убеждать нашу красавицу. Всегда говори ей одну только чистую правду, но хитро упакованную, и добьешься своего». «А где в моих словах сейчас неправда прозвучала?» «Вот». Я довольно потер руки, смотря вслед уходящей Софи. «Будем считать, сестренка пристроена, а косметологическая шарашка заработала. Документы в городовой управе мы почти оформили». В конце января клиентов начнем зазывать. Хотя сперва необходимо персонал вышкалить, да помещение в надлежащий вид привести. Голые бревенчатые стены в дорогом заведении — это, по мнению Софьи Марковны, моветон. И я с ней полностью согласен. Вечером к соседям в гости заглянем, там и обсудим, чем следует салон украсить. С пробами полученных сплавов золота смог разобраться перед ужином. Усвоенные в двадцать веке методы расчета легатуры не подвели. Но и я не сплоховал, даже поправочку на очистку кварцевым песком не забыл произвести. Валерий Яковлевич, тщательно все проверив, обрадовался результатом больше меня. Эх, осталось вырезать клейма, и приступим к изготовлению несложной ювелирки. А если удастся добыть самоцветы, то и сложной. Ювелирные камни — вещь в этих местах довольно редкая. Мало их в свободной продаже, поэтому, боюсь, скупая горстями, рискуем засветиться. Мелочи, набранной на Волчьем ручье, и жемчуга из разобранного колья Натальи Полтуской, хватит всего изделий на 15-20. А дальше как быть? Наверное, самое простое — купить партию китайского речного жемчуга. Портной, говорит, его часто привозят. За одну сделку не сильно засвечусь, а работы себя на долгое время обеспечу. «Да». Отличный выход из создавшегося положения, но, к сожалению, временный. Украшений с жемчугом здесь и так хватает. Продаваться сделанное станет медленно. Так что надо искать купцов, торгующих уральскими самоцветами. Урал на данный момент жить не со всевозможных камушков. А, собственно, почему лишь уральских? Надо искать любых поставщиков ювелирных камней. Любых! А пока начнем-ка мы с кубку камней от лица космет -салона. Например, в целях производства супердорогих косметических средств. Скажем всем, что растираем драгоценные каменюки в пыль и добавляем в крема и мази. От этого они приобретают супер-пупер омолаживающий эффект. Причем скупать мы можем все самоцветы, в том числе и необработанные. Их я сам отшлифую. Кстати, пыль, получившуюся в результате шлифовки, пустим на пилки для ногтей. «Ой, какой ты, Саша, умный, однако!» «Но лучше с Софой все обсуди. Вдруг чего-нибудь не учел?» А на следующий день на меня напали. Привык я по утрам и вечерам бегать между нашим домом и домом Портнова. Во дворе это неудобно. Расчистил дорожку метровой ширины и соседям проход благоустроил и себе стадион соорудил. Вот тут мою персону вечерком и попытались подловить. После драчки в мастерской Потапа Владимировича решил постоянно подстраховываться — Береженного Бог бережет». Поэтому вне усадьбы даже на тренировке стал брать с собой два ножа и револьвер. Нападение с целью убить не ожидал, просто опасался быть избитым в отместку за унижение. Но жизнь в очередной раз посмеялась над моими умозаключениями. Уже возвращался с пробежки, когда по спине ударила прилетевшая дубина. Какой-то ухарь изометрового -за сугроба запустил ее мне вслед. Полагаю, в голову метил, а перепала по хребту — Косоглазый городошник попался. От удара тело бросило вперед, на автомате ушел в перекат. Вскакивая, скинул рукавицы, выхватил пристегнутый к предплечью нож и практически нос к носу столкнулся со вторым разбойничком, с трудом перелезавшим через сугроб. Спешит провалиться, в руке топор тускло поблескивает. Похоже, не собираются ребятки со мной церемониться. Как тому Высоцкого тюк прямо в теме, и нету кука. Ему оставалось сделать последние шаги, чтобы выбраться из снежного плена. Недолго думая, воспользовался неловким положением противника. Подскочил к сугробу, увернулся от неуклюжего взмаха топором и всадил нож в бедро выставленной ноги. Теперь быстро не побегает. С громким воплем раненый скатился на дорожку, выронив топор. Я немедленно отпихнул опасную железяку в сторону, от греха подальше. «Что, козлы, посчитали с вами, в игрушки играть будут?» Со двора усадьбы раздался злой лай Мухтара. Оглянувшись, увидел еще одного варнака, бегущего к нашей калитке. Рука сама потянулась за огнестрелом. «Слишком много вас, ребята!» Бросил взгляд по сторонам. Метатель дубины почти выбрался из сугроба. Второй лежит рядом, подвывает и за ногу держится. Других нападающих не наблюдается. Вытащил револьвер и сразу пальнул в воздух. Убивать вот так сходу не хотелось. «Стоять, суки! Пристрелю!» Первый замер, а третий, подбежав к калитке, затеял там какую-то возню. В вечернем сумраке не видно было, чем он занят. Стремится во двор проникнуть? В голове пронеслись мысли о заложниках. Да не, какие нафиг заложники? Здесь о таком и понятия не имеют. Может, через усадьбу удрать хочет? Решил гаденыш, что справится с собакой? «Ой, да по-любому во двор этих ухарей пускать нельзя». Прицелился ему пониже спины. Лефоше вместо выстрела издал сухой щелчок. «Твою мать! Надо ж так подгадать!» Шпилечные патроны регулярно давали осечки. Примерно один из пятидесяти обязательно не срабатывал. А второй выстрел мне произвести не дали. Раненый, лежащий передо мной, резко рванувшись, дотянулся до моих ног, дернув, повалил меня и попытался схватить револьвер. Не раздумывая, воткнул ему в шею зажатый в левой руке нож. По ладони брызнула теплая струя. Но, мужик, ты сам свою судьбу выбрал. Такова романтика большой дороги. Не только ты убить можешь, но и тебя. Едва смог отпихнуть дергающееся тело и сесть, как получил удар в плечо прилетевшим топором. Черт, руку от локтя до плеча пронзила острая боль. Чуть сознание не потерял. Слава богу, грубая волочная куртка смягчила удар долбаный городошник, чуть развернувшись, всадил в приближающуюся фигуру две пули: первую в грудь, вторую в голову, на всякий случай. Слишком уж шустрый гаденыш попался. Всего шагов пять не добежал. Превозмогая боль, я начал подниматься. Встав на колено и бросив взгляд в сторону усадьбы, заметил убегающего вдоль забора третьего разбойничка. Правда, далеко уйти злодею не удалось. С забора ему на спину упал серый комок, и оба мгновенно скрылись в снегу. Мухтар с поленья сосиганул. Больше некому. Ох, боюсь, один он с ним не совладает. Еле выпрямившись в полный рост, поспешил, прихрамывая на помощь. Над забором показался дворник Семенович с факелом. Материца топором трясет. Обещает дурные головы поотшибать. Дальнейшее происходило, как в замедленной съемке. В неярком колышущемся оранжевом свете я увидел встающего варнака, блеснувший в его руке топор. Вот топор взлетает вверх. С ужасом понимаю, что удар предназначается верному псу. Вскидываю руку, выстрел. Отчетливо вижу место попадания пули, дернувшуюся голову и медленное падение тела. Фух, успел, повезло. Через мгновение жизнь опять потекла с нормальной скоростью. Быстро огляделся по сторонам. Пусто, кончили злодеи. Мухтар продолжил с рычанием трепать тело нападавшего. А я просто рухнул в ближайший сугроб. Ноги совсем не держат, и руки трясутся. Вообще состояние полной вымотанности. Будто стержень из меня выдернули. В себя пришел лишь, когда пес лицо принялся вылизывать. Тут и Семенович подбежал, стал за плечо трясти. «Барин, барин, да что ж деется то Как же это?» В голове текли ленивые мысли. «Неужто я в ранге подрос? До сегодня прислуга меня меж собой Борчуком называла, а сейчас уже барином кличут. Еще пара покушений, и до превосходительства дорасту». «Ах, душегубы клятые! Чего наделали? Барин, да не ранен ли ты? Кровищи-то сколько!» «Не ранен, все нормально. Не тряси, не моя кровь. Помоги лучше подняться». Чёрт, левую руку не чувствую. В плечо стреляет, тело из стороны в сторону качает. Тяжкий труд, однако, бег трусой по вечерам. Ага, будешь, сошок и дальше клювом щелкать, в следующий раз так легко не отделаешься. Хм, о чем это я? Какой следующий раз? Не, нахрен такие развлечения. Внимательнее нужно смотреть по сторонам и мочить нападающих на дальней дистанции, не доводя дело даже до сортира. Барин, кто ж голосил так заполошно? Он тот, я ему ногу ножом располосовал. Ох, как услыхал я его во вой, руки сами за топор ухватились, понял, режут кого-то. Во двор выскочил, пальба началась, в калитку тыкнулся, а нет ходу. Получается, третий напавший не во двор проникнуть хотел, а калитку бревнышком подпирал, чтоб помощь ко мне не подоспела. Мухтарка, хитрец! по полез до да сверху через забор и махнул. «Вот и я за ним замешкался только факел запалить». К месту заварушки стал подтягиваться народ. От дома портного торопились двое с факелами. Калитку в нашу усадьбу наконец-то открыли, и из нее выглядывали девицы. Софа с Машкой поспешили ко мне, но самая первая неслась коза. Окинул взглядом разбойничков. Двое на дорожке лежат, третий у забора вытянулся. Да, лоханулись ребята. Как-то по-дилетантски нападение провели». Навалились бы все сразу, шансов у них было бы больше. Видать, не рассчитывали работнички ножа и топора с револьвером столкнуться. Знахарка, подбежав, взволнованно осмотрела нас с Семёнычем. Заметила пятно крови на моей куртке, я поспешил ее успокоить. Кровь не моя. Тогда она попыталась рассмотреть лежащие тела и только потом спросила. «Александр, что произошло?» «Полагаю, меня собирались убить». Эх, а вот сестренку не следовало сюда пускать. Хорошо, хоть остановилась она на полпути. Ты ранен? Нет, слава богу. Так, помяли немного. После, дома посмотришь. А с ними что? Мертвы. Не их сегодня день. Думаю, вам с Марией лучше в доме подождать и девушек с собой Не зачем им на это любоваться. Да-да, но ты не задерживайся. Ага, всю жизнь мечтал ночью с трупаками провести». Взяв у Семеновича факел, внимательно пригляделся к ближайшему разбойничку. — Оба-на! Знакомые все лица! — осмотрел остальных. — Точно! Мордокрыс и компания. — Не успокоился, значит, козлик. Поквитаться решил. — Ну, зато теперь он само спокойствие, с такой-то дыркой в затылке. — Разнятся эти две стычки в кузне и здесь. Там я сыграл, Там я, сыграв жестко и неожиданно, оказался королем положения. А тут, когда самого чуть не застали врасплох, тормозил и миндальничал. Э, нет, Сашок, кое чего ты не учел. Просто тогда в кузне были привычно отшлепаны взорвавшиеся наглецы, а сейчас... Сейчас пришлось людей жизни лишать. И пусть психологически это не вызывает у тебя отторжения. Доводилось и на армейской службе в людей стрелять, и в лихие девяностые защищаться, но тело-то Мишкина испытало большой стресс». Что ж, оставим зарубку на будущее. Действовать в любой ситуации нужно более хладнокровно, как на охоте, и убивать случись такая надобность, не раздумывая. На то, если помру случайно, неизвестно, выдадут моему сознанию следующий организм опять по блату или в общую очередь поставят. Вот Валерий Яковлевич со своим кучером подоспели. А ведь и часа, наверное, не прошло с момента нашего совместного чаепития. «Разбойники!» Да, подкараулили на свою голову. «Под делом и Ишь чего удумали! Хозяев в потемках поджидать! Прохожих им мало!» Глянув на покойничков, портной уважительно произнес. «Да, молодой человек, опасно вас сердить. С этими бугаями справились!» «Бог помог, Валерий Яковлевич! Сам бы ни в жизнь не управился!» Скромность бесспорно красит человека, но, насколько знаю, данная стычка с лиходеями у вас не первая. Помнится, седмицы две назад мне поведали, как вы на валерьяновой кузне смертным боем троих побили. Твою ж медь! И словно мухи тут и там ходят слухи по домам, а любопытные портны их разносят по умам. Деревня, блин! Ты, Александр, не волнуйся, Софья Марковна, я про то не сказывал. «Спасибо, ей хлопоты так достаточно. Не подскажете, как здесь в таких случаях поступают?» Я обвел рукой лежащие тела. «О, не беспокойтесь, вскоре дежурный пикетчик прибежит, он полиции о нападении доложит и о телах позаботится. Завтра пристав явится, ему и объясните, как дело было. Какие-нибудь претензии ко мне последуют? Да бог с вами! Не хватало еще, чтобы частным гражданам из-за душегубов досадности чинили!» «Нет, можете быть спокойны. И, полагаю, сейчас вам лучше к Софье Марковне на лечение пойти. Он как лицо разбито. А с полицией мы уж и сами разберемся. Еще раз спасибо, Валерий Яковлевич. Действительно, пойду». Остыв от схватки, понял, меня здорово трясет. Ноги подкашиваются. И неясно, из-за побоев это или из-за схлынувшего адреналина. Софа взялась за осмотр синяков из садина основательно, выставив перед этим Машку из комнаты. Все делала молча, только глаза то расширялись, то сужались. Обтерла боевые отметины холодным мокрым полотенцем. Я аж прибалдел, и даже горькую микстуру затем выпил, не поморщившись. Потом она меня мазала мазями, ставила примочки, а когда разрешила лечь в постель, я моментально вырубился. «Александр, проснитесь!» «А? Просыпайтесь, просыпайтесь!» Открыв глаза, я увидел Софу, протягивающую мне кружку. «Это что? Проснитесь, больной, вам следует принять снотворное?» «Выпейте, Александр, станет легче. С вами желает поговорить частный пристав». Я сфокусировал взгляд на мужике, стоящем сбоку. Сквозь полудрему пробилась мысль, какого хрена они среди ночи с расспросами лезут. И тут сообразил, что комната освещена дневным светом. «Обана! Получается, я успел ночь проспать? Ох, а ощущение словно пять минут назад глаза закрыл». — Сергей Васильевич Виноградов, — представился пристав. — Александр Патрушев. — Простите за беспокойство, Александр, но мне надо бы записать ваше пояснение к имевшему вчера место событию. Службу, знаете ли, всех других я уже опросил. — Да, понимаю, спрашивайте. — Что-то рожа у тебя, Сережа, больно хитрая. Так, Сашок, собрался, а то лепни что-нибудь, не подумав. — Скажите, отчего у одного из преступников горло и нога порезаны? — Нормальное начало разговора. Будто непонятно, почему у нападавшего порезы появились. Или он меня с панталыку сбить хочет? Мы дрались, я порезал. Поясните, как вы резали? Могу показать. Мне улыбнулись оскалом доброго дядюшки. Захотелось и его малость ножичком потыкать. Так, на память. Спасибо не нужно. Достаточно будет словесного описания. Далее последовал стандартный опрос участника событий. Ни подколок, ни улыбочек больше не проскальзывало. И только под конец разговора, словно бы невзначай меня спросили, знаю ли я нападавших. До вчерашней беседы с Портным, может, и задумался бы над ответом. Но теперь, учитывая, что слух этот дяденька собирает, вероятно, тщательнее Валерия Яковлевича, я без запинки выложил все перипетии нашего с мордокрысом знакомства. Пристав проглотил рассказ и глазом не моргнув. Задал парочку уточняющих вопросов и перешел к раздаче пряников. Поинтересовался, имеются ли у меня материальные претензии к нападавшим. К этому я, признаться, был не готов. Отговорился, мол, зайдите попозже, необходимо посоветоваться с товарищем-опекуном. Пристав, понимающий, кивнул и распрощался. Избавившись от одного контролера, тут же попал в нежные лапки другого. «Наша старшая наехала. Почему не рассказал о конфликте в кузне?» Решил сразу каяться. Да, наверное, я все же был неправ. Признаю это и прошу прощения. Э, обижаться не надо. Я ж беспокойство в дом не хотел нести. У тебя и так забот хватает. Не прокатило. Пришлось применять тяжелую артиллерию. Свое обаяние. Сел рядышком, взял ее за ручку и, нежно поглаживая ладонь, принялся петь дифирамбы. Как мы с сестренкой любим и уважаем нашу дорогую Софью Марковну. Как стараемся по мере сил не огорчать ее. Да мы горы готовы свернуть ради ее улыбки. Вот, настроение уже улучшается. Ну, полчаса нотации перетерпим, не сахарные. Договорились, что засуну я свою внутреннюю взрослость куда-нибудь подальше, чтоб не вылазила. Выглядишь молодым, значит, действуй согласно статусу и не смей расстраивать маму. Она, конечно, обрадуется, если сынок, как мужчина в делах, подмогнет — Но опять же, при этом он не должен расстраивать маму. Короче, я понял. Взрослым могу себя чувствовать лишь когда она не видит. Остальное время придется быть примерным мальчиком. Вон носов накатило. Видно, вчера слишком сильно за меня перепугалась. Дальше пошли лечебные процедуры. Опять по кругу. Взглянул на себя в зеркало и содрогнулся. синечище в пол лица. Это мне обухом прилетевшего топора досталось. Левая рука просто темно-фиолетовая. Левый бок тоже всеми цветами радуги расцвел. На спине полоса той же раскраски. Ужас! Не ходите, дети, вечером гулять. В памяти всплыла фраза из старого мультика про девочку Алису. А хотите, я его стукну, он станет фиолетовым в крапинку. Ох, быстрее намазываем синяки и бинтом их обматываем, чтобы глаза не видели. После процедур собирался еще вздремнуть. Ага, фигушки, мелочь вредная в комнату просочилась. Села на кровать и смотрит на меня широко распахнутыми глазами. «У, «У, Саша, ты конкретно попал. Сейчас из тебя начнут выдавливать подробности того, как Иван-Царевич гоблинов мочил». Ну, не стоит разочаровывать ребенка. Уснуть смог только через час. А вечерком заглянул кузнец Потап Владимирович, Сперва не знал, о чем с ним и говорить-то, я ведь как-никак у него компаньона грохнул. Но теплая встреча развеяла мои страхи. А выяснив историю его взаимоотношений с мордокрысом, я даже благодетелем себя почувствовал. Оказывается, технологии рейдерства уже существуют, правда, не столь развиты, как в двадцать веке. Ай, да что там, совсем не развиты, но, тем не менее, имеют место быть. В общем, вылечив Потапа Владимировича и вытурив из кузни шайку мордокрыса, я, похоже, предотвратил давно готовящийся захват имущества. Начиналось все вроде неплохо. Заказал человек замок себе на ворота. Чуть позже помог деньгами в трудный момент. А затем вошел в дело большим паем. Сразу договорились, что получает человек проценты, в работу кузни не суется. Но с приходом болезни Потапа в его поведении стали появляться странности. Несколько раз мордокрыс к нему наведывался и просил подписать новые бумаги, расширяющие его полномочия. В первые визиты назойливого компаньона посылали пешим маршрутом, далеко и надолго. А уж как Потап Владимирович в беспамятство впал, Шайка нагло заявилась прямо в мастерскую, размахивая фальшивой доверенностью на полное управление делами. К тому времени должен был вернуться помощник, уехавший по делам в Канск. Но время шло а единственный, кроме хозяина, человек, который мог бы поставить наглецов на место, все не возвращался. Контроль над мастерской ребятки взяли в свои ручонки довольно хватка. и если кто выказывал недовольство, его выгоняли без оплаты. В день, когда я туда нагрянул, чаша терпения работников переполнилась. Собрались все, включая тех, кого уволили, и устроили молчаливую забастовку». Кузнецу, кстати, после выздоровления сообщили в полиции, что помощника его, отправленного в Канск, убили там якобы в пьяной драке. Однако теперь Потап в это не верит. И, полагаю, правильно делает. Я тоже считаю, что убийство помощника дело рук сообщников мордокрыса. По сути, к моему появлению в кузне бандитам оставалось лишь избавиться от самого хозяина. Не дали бы ему выздороветь. Сейчас ведь тоже существует много способов устранить ненужного человека. Например, случайно угорит он, как старший Патрушев, или вообще сгорит. Потав Владимирович живет с одной матерью-старушкой, от которой в случае нападения бандитов мало толку. И вот в такой напряженный момент, как ангел спасения, хе-хе, во всем белом, в кузню вломился я и обгадил злодеям всю малину. Пришлось им на время притихнуть и собирать обо мне информацию». Собрав ее и поразмыслив, посчитали самым верным сначала меня уконтропупить, а далее продолжить захват мастерской. Неверный был замысел и поганое исполнение. «Александр, сегодня заходил частный пристав, разные вопросы задавал. Предупредил о возможности запроса с твоей стороны на долю варнака, что в кузню мою вложился». «Да, мне об этом тоже сказал». «Ты в своем праве. Родственников у напавших на тебя нет, судиться с тобой некому». Часть доли я тебе ассигнациями сразу отдам. После исполненного с твоей помощью заказа деньги в кассе появились. Остальное верну со временем, да и от себя добавлю за спасение». «Фу, нет, спасибо большое, не надо». помеил Александр, как не надо? Ты мне и жизнь, и дело спас». Потав Владимирович, мы вроде с тобой добрые знакомые. Надеюсь, и друзьями станем. А какие между друзей счеты?» Кузнец потупился и немного смущенно продолжил. Так-то оно, конечно, так. Ха, да. Но не затаит ли обида пекунша твоя? Уж очень она женщина серьезная. Об этом не волнуйся. Да это Бог, да это Бог. Прости, не мое дело. Но просто простолюдин дворянину неровня. Тебе дружбу лучше с господами заводить, иначе не примут они тебя в свой круг. Ты молот, а я пожил и знаю, о чем говорю. Вообще-то вхождение в тесный дворянский кружок меня мало волнует. И, поверь, так будет всегда. Хм. А насчет вступления в права на долю разбойничка я согласен. Разумеется, если это возможно. Более того, денег внесу на развитие предприятия, но, Потаф Владимирович, лишь в качестве полноправного партнера. Поэтому основательно подумай, нужен ли тебе беспокойный совладелец. Когда человек хороший, о чего же не подумать? Не бойся, наметки какие имеются. Наметки пока совпадают с теми, о которых ты мне осенью рассказывал. Только станки не закупать, а самим делать следует». «Да как же делать-то? Ведь не на чем». «Я прикинул. Того, что есть, вполне хватает. Естественно, изготовление — процесс долгий, но покупка станков в России или на Урале и доставка их потом в Сибирь больше времени займет». Видно было, задача у я кузнеца выше крыши. Сидит, головой мотает, плечами поводит. Судя по взгляду, мысли улетели в дальние дали. «Значит, пришла пора прощаться». Пусть мужик дома все взвесит, мне в работе добровольный партнер требуется, а не человек, загнанный в угол обстоятельствами и чувством долга. Ты сейчас, Потап Владимирович, домой иди, поразмысли над предложением, а через пару дней я зайду и поговорим.